Вероника заявила, что Тони должен исчезнуть. Он исчезнет, а они останутся с большими деньгами. Тони долгие годы вел нечестную игру и набил в кубышку не менее двух миллионов. Плюс то, что они возьмут у него, подкараулив на дороге. Босх встал и стал расхаживать перед столом билец. Он слишком устал от сидения. Пауэрс отправился в Лас-Вегас во второй раз. Наблюдал за Тони и изучал его поведение. А заодно выследил человека, от кого тот получал деньги. Люка Гашена, хотя понятия не имел, что он агент ФБР. Они с Вероникой решили, что Гашен идеальный кандидат для подставы, и сообразили, как устроить, чтобы все подумали, будто убийство Тони – дело рук мафии. Замысловато. «Пожалуй. Пауэр сообщил, что план принадлежит Веронике, и я ему верю. Почему? Он смекалист, но не настолько. План от начала до конца ее, а он с готовностью принялся его выполнять».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 Не исключено, что Вероника свалила вместе с ним. «Мы позвонили дежурившему в то время охраннику», — продолжила Райдер. Он не мог припомнить, был ли Гелвин в машине один или нет. На вопрос, не попадалось ли ему на глаза прошлым вечером миссис Алиса, ответила отрицательно, но она могла спрятаться между передним и задним сиденьями. «Нам известно, кто ее адвокат?» — спросила лейтенант. «Да», — ответила Кизмин, — «Нейл Дентон»